Между обедом и отходом поезда по нужному нам направлению оставалось всего полчаса. Этим временем Б желал воспользоваться для осмотра местного собора, находившегося по близости. Э, нужно вам сказать, что церкви слабость моего друга. Мне всегда с огромным трудом удаётся безостановочно провести его мимо какой-нибудь церкви. Идём мы с ним рука об руку по улице. И мирно беседую. Вдруг Б Бе становится односложным и рассеянным. Догадываюсь, что он увидел церковь. Притворяюсь, что не замечаю этого, стараюсь заговорить ему зубы и прибавляю шагу, но Б потихоньку освобождает свою руку из-под моей и замедляет шаги. «Да будет тебе», — говорю ему. «Пойдем. Переломи себя. Будь по-мужести, не соберись с духом и не давай себе в жертву глупому соблазну. Ну что там хорошего?» Пойди, ум, пускай обгнём вон тот угол, и наваждение исчезнет с твоих глаз. Что ж ты? Бэ, бери опять мою руку и бежим подальше от твоих искушень. Мой спутник нехотя делает несколько шагов рядом со мною, потом останавливается и говорит: "Нет, дружок, не могу, право, не могу". Он имеет вид такой расстроенный и печальный. так болезненно виновата улыбается, и голос его так дрожит, что нужно иметь каменное сердце, чтобы не пожалеть его. «Это сильнее меня», — продолжает он, смущенно переминаясь ноги на ногу. «Я слишком долго увлекался этим. Поздно уж переделываться на новый лад. Вступай хоть вон в ту кофейню и подожди меня там. Я приду минут через пять, и не брони меня. Я не могу иначе». «Он колеблющимися шагами покидает меня», А я иду в указанную им кофейню и там зарюмкую канику или абсента, благодарю провидение за то, что уж в юности научился сопротивляться влечению к осмотру цирков, а с течением времени совсем поборол его и сделался совершенно равнодушен к этой страсти. Хотя на этот раз бы и вернулся, скорее обыкновенного, но всётк лишь тогда, когда поезд, который мы собирались ехать дальше уже отходил со станции. Заметив это, мой друг сел возле меня с таким жалким видом, точно ждал, что я за его опоздание сверну ему голову. Ах, если б ты знал, какой чудный алтарный покров я там видел, прошептал он задыхающимся голосом и с таким чувством, которое ясно свидетельствовало о неизлечимости его страсти. А какой изумительный старинный саркофаг в северном пределе Во всю свою жизнь я не видывал такого великолепного саркофага. Это настоящая мраморная поэма, невозможно описать, нужно видеть. "Разве?" проговорил я, подзывая прислуживавшего нам человека, чтобы расплатиться за вино. Я знал, что сейчас будет совершенно бесполезно читать моему приятелю нотации. Всё равно он ничего не поймёт. Этим я затаил свою досаду. До тех пор, пока мы не очутились вечером в своём номере, где мне снова предстояло удовольствие валяться ночью на полу. Только перед отходом ко сну, когда немного улеглась коридорная суетня, я по возможности мягко сказал бы: "Сегодня вот мы не попали на поезд. Да но, пожалуй, и лучше. Можем, по крайней мере, завтра осмотреть кое-что издешних из достопримечательностей. Но только если ты будешь опять ограничиваться одними соборами и церквами, то ничего другого интересного мы не увидим? Решительно не понимаю, что тебе за охота тратить на это драгоценное время. Глубоко потрясённый сознанием своей вины, Б клятвенно уверяет, что никогда больше не войдёт ни в одну церковь. Однако, когда мы на другой день утром после завтрака отправились осматривать город, я заметил, что моего спутника опять неотделимо тянет в собор. Чувствуй, как сильно страдает бедняк, я небрежно сказал. Та мраморная поэма, которая по твоим словам находится в соборе, немножко заинтересовала и меня, покажи мне её. Бес сразу оживился и такими окрылёнными шагами повернул к собору, что я едва мог поспеть за ним. Только, очутившийся на площади перед собором, он замедлил шаги и принялся объяснять мне, что это кружевное здание было начато к тринадцатому столетию, а окончам всего 10 лет тому назад. Но это я заметил, что строителей следовало бы привлечь к ответственности за такую медлиность. Когда же Б, захлёбываясь от восторга, стал уверять меня, что башни Кёльнского собора самые высокие на земле, я брюзгливо стал оспаривать и доказывал, что эти башни, по моему мнению, никуда не годятся. Но Бэ горячо защищал их и продолжал утверждать, что, во всяком случае, в высоте они уступают только Эйфелевой башне, а по постройке и виду не имеют себе и подобия, и что в сравнении с ним сооружение Эйфеля — просто реклама железоделательного завода. Последнего замечания не стало спаривать. Относительно высоты возразил. «Ну, по лужам в Европе есть башни повыше этих, не говоря уж о базе и Америке». По совести сказать я в этом вопросе совсем не сведущий. Благодаря отсутствию у меня интереса к нему и противоречил бы лишь с досадой на него. Спасибо, он не обижался, но с неотстывающей горячностью старался обратить мое внимание на красоты и преимущества этого собора, словно усердный аукционер, расхваливающий перед публикую продаваемую вещь, чтобы больше за нее выручить. «Ведь вышина этих башен равняется пятистам-двенадцати футам!» «Ты только подумай! Пятьсот-двенадцать футов!» Весь красный от возбуждения выкрикивал он, Размахивая руками, как ветряная мельница, крыльями. «Ну что ты выдумываешь?» — возражаю я. «Какие там пятьсот-двенадцать футов? Наверное, тебе это наврали здешние проводники. Видишь, что ты иностранец, вот и врут». Все, мол, иностранцы такие олухи, что, сколько им не ври, все ему поверят. Это уж так водится. Бэ начинает кипятиться и говорит, что вычитала ты из нашего печатного путеводителя. Тоже нашел, кому верить, смеюсь я. Все эти печатные путеводители врут нисколько не ни меньше живых. Ты бы еще поверил газетной статье. Видимо, расстроенный Бэ, молча и как-то весь съежившись, сходит на соборную паперть. Я за ним предаваей себе самый скучающий пренебрежительный вид.